80. Я погружалась на дно, расставаясь с жизнью. Свет тускнел, тело больше мне не подчинялось, и боль ушла. Осталась необъяснимая лёгкость, как будто я обрела крылья и парила в кромешной тьме. Вокруг меня толпились сущности, задевали холодными мокрыми тряпками, шептали на неизвестном диалекте, но не трогали. Они вели меня вниз, в бездну. «В Нижний мир, к Валькириям, Демонам, Огненным Лордам и Фрея». «Фрея!» — выкрикнула, задыхаясь от боли. Изо рта полилась вода, она булькала в груди, щипала нос, резала глаза. Кашель не приносил облегчения, тогда меня постучали по спине, помогая справиться. «Эйри, всё хорошо, я рядом, ты в безопасности». Рубленные фразы успокаивали вели меня на свет, в реальность. Осмотрелась осоловелым взглядом, пытаясь понять, что произошло. Только что я лежала в ванной, какая-то сущность пыталась меня утопить, а потом темнота и... «Я рядом», — произнёс Рейнхард, поглаживая меня по голове. «Ты...» — откинула с лица волосы и проморгалась. «Я всё вспомнила. Ты... Ты зверь! Ты изверг!» «Ты психопат! Отойди от меня!» Рейн сжал меня в объятиях, наивно полагая, что это хоть как-то загладит жестокость, причинённую вчера вечером. «Уйди!» Я била кулаками по его груди, но Рейн лишь крепче обнимал, поглаживая по волосам. «Уйди! Иначе я разнесу комнату и половину твоего дворца! Весь дворец разнесу! И тебя разнесу! Ругайся, родная, ругайся! Только будь здесь!» Я не оставлю тебя в таком состоянии. Как благородно! Прошипела, снова ударяя его в грудь, но уже без прежнего энтузиазма. Его сердце с жаром билось в грудную клетку, и его размеренный стук странным образом успокаивал. Тепло мужского тела, умиротворение, втекающее в меня через размеренные прикосновения, бархатный голос. Снова твоя магия! Я отстранилась, и на этот раз. Дракон позволил высвободиться из его объятий. Никакой магии. Он покаянно поднял ладони, да и я не ощущала ментального воздействия. Мы смотрели друг на друга, как чужаки, но между нами столько всего, что поставить точку не получается. Да к пропасти присоединилась еще и ледяная стена, но неведомая сила не позволяла мне встать и уйти ведь это так просто — взять и уйти, отрезать злополучную кисть, в конце концов, и навсегда освободиться от драконьей тирании, но...» «Почему ты молчала о своём происхождении?» — спросил Рейн, чтобы заполнить пугающую тишину. «А что с ним?» — произнесла, осматриваясь в поисках халата. «Рейнхард позаботился и подал мне его, даже помог надеть». «Ты не оборванка из квартала отверженных!» Жёстко усмехнулась. «Не строй иллюзий!» Завязала вязки с таким остервенением, словно затягивала их на шее дракона-гада. «Ты свои выводы сделал. Вот и придерживайся их. К счастью, скоро наши пути разойдутся. Кстати, насколько скоро? Я не желаю и минуты находиться в твоём обществе!» Вместо ответа Рейнхард вышел и позволил мне привести себя в порядок. Но куда там? Я наскоро вытерлась, причесалась и вернулась в комнату, не позволяя водить себя за нос. Я жду ответа: Я работаю в нужном направлении. Но тут и ежу ясно. Не работает, а вешает мне лапшу на уши. В нужном кому? Позавтракаешь. Примирительно ответил он, поднимая железную купол-крышку. В тарелке дымилась молочная лапша. Как символично! С коварной улыбкой подняла тарелку и с неописуемым удовольствием опрокинула на голову изверга. «Понимаю, это лапша для моих ушей, но на твоих она смотрится лучше». Сняла одну макаронину, наслаждаясь звереющим выражением лица на драконьей морде и отправила в рот. Мм, очень вкусно. Моя похвала повару. Нотка эльфийской ванили и гномий сахар. Кухня достойна императорского стола». Всунула ноги в тапочки и направилась к выходу. «Куда ты?» — спросил Рейн с таким величественным видом, словно у него на голове корона, а не лапша. «Туда, где тебя нет». Когда найдёшь способ снять шамни, если найдёшь такие свяжешься. Ты же знаешь, мы связаны невидимой цепью. Браслет не позволит покинуть пределы замка. Да что ты говоришь? Шамни, я знаю, ты меня слышишь. Если не снимешь путы, я отрежу себе руку. О, ты чувствуешь, что творится внутри меня, и знаешь, я не шучу. «Ты глубоко пустила в меня свои корни, и погибнешь, если я это сделаю. А я сделаю, не сомневайся!» Едва слышно щелчок. «Цепи больше нет», — виновата произнесла она. «У меня к тебе отдельный разговор. Как ты вообще позволила ему так поступить со мной? Как ты могла?» Гардиан зверел». «Неважно. Мне уже...» «На всё наплевать. Главное — уйти». «Я отпускаю тебя», — произнёс дракон. «Но не надейся, что оставлю без защиты». Остервенела хлопнула дверью и оказалась в коридоре. «Отпускает он, видите ли, щедрый какой! Хотя, откровенно говоря, мог бы и не отпустить с драконьей святыней». «Итак, Эйрия, куда ты...» Гордая и независимая женщина направишься сырой головой в халате и тапочках. Явишься в таком виде прямиком к наследнику престола Гардии — великолепное решение. А главное — в духе оборванки из квартала прокажённых. Кайлар ещё раз убедится, что отец правильно поступил, когда развёл нас. Я бы повидала Еву, но понятия не имею, в какую сторону идти. Да и волосы... От них халат промок насквозь, а я зябла. Двери за спиной распахнулись, и Рейнхард примирительно произнёс. «Я не умею извиняться. Я не могу гарантировать, что Гардиан не сорвётся вновь. Вернись и приведи себя в порядок. Ты всего лишь человек, и необдуманные поступки могут привести к болезни». «Конечно! Тогда пострадает твоя шаомни «Тогда пострадаешь ты!» В меня ударило неожиданное признание. «И сними кулон. Оставь у себя. Наденешь, если захочешь. Но сейчас сними». «Ещё одна подлость от дуэта Рейнхард Гардиан». Усмехнулась и нащупала замочек на тонкой цепочке. «Ты, Шайри, заклинательница драконов. Все звери чувствуют тебя как абсолютное благо, как нечто настолько необходимое им для жизни, что ради этого можно пойти на всё. Кулон, что я надел тебе, сердце дракона. Своего рода знак принадлежности. Да чего банально? Я разочарованно хмыкнула и сняла украшение. Маленькое сапфировое сердце лежало в моей ладони такое хрупкое и беззащитное, что хотелось обнять его, словно живое. Какая коварная метка собственника. С ним ни один дракон не посмеет приблизиться к тебе. Это абсолютная табу, полновесная защита. В противном случае я получу право убить посягнувшего и сделаю это немешкая. Кто бы сомневался. Но у всего есть цена, поэтому с ними. Какова цена, Рейнхард? Он молчал, но не отвёл взгляд, хотя чувствовал вину, чтобы Рейна чувствовал вину. «Нет, не так. Чтобы Рейн чувствовал?» «Может, я правда умерла?» Шамни при определённых условиях позволяет тебе влиять на принимаемые мной решения и даже...» Он замешкался и будто спорил сам с собой, как я иногда спорю с «Даже... Мне что, всё время переспрашивать?» «Мне непросто открываться», — нервно заметил дракон, но быстро взял себя в руки. «Ты способна подчинить меня своей воле». «Ничего себе открытие!» «Выходит, поэтому он так злился? Думал, я специально надела шамни, чтобы крутить им направо и налево?» «И всё это время ты думал, что я хочу влиять на принимаемые тобой решения?» «Сама не верю, что произнесла это вслух». Я жила себе и думать не думала о драконах. Тебе не хуже меня, известная история. Два обезумевших дракона едва не перекроили карту Нории. В неправильных руках неуправляемый дракон превращается в смертоносное оружие. Я истерично хихикнула. Так вот, какого ты обо мне мнения. Я что, вселенское зло, дремавшее себе в домике напротив помойки, чтобы в одну тёмную ночь выкрасть браслет, втереться тебе в доверие и вершить разруху. Я, по-твоему, совсем ненормальная? Если так думаешь обо мне, немедленно принеси нож, я лично отрежу себе руку. Клятва этому не помешает. Мы уже убедились, что если действовать буду я, то...» Рейнхард обнял моё лицо ладонями, заставляя замолчать. «Сердце дракона. Если носить его сутки, позволит мне подчинить тебя, своей воле». Он не ответил на мой вопрос, но в действительности он разрешил куда более важные сомнения. «Рейнхард не превратил меня в марионетку, он дал мне свободу воли, а для дракона это невероятный шаг». Я уже поняла, какие они собственники. «Не спеши выбрасывать». Он накрыл мою ладонь зажатым в ней кулоном. «Ты можешь надевать его по необходимости». Эффект наступает только от непрерывного ношения. «И зачем ты мне всё это рассказываешь? Я ведь могу использовать шамни против тебя, заставить тебя, например...» Я задумалась в поисках унизительного приказа. Походить на руках? Пробежаться по замку с голой задницей? Хотя, какое же это наказание? У него после такой демонстрации продукта поклонец только прибавится. «Заставить что?» Он безотчётно подался вперёд в очередном приступе шизофренического недоверия. Сделала коварное выражение лица и, склонившись к нему, прошептала «Укусить себя за задницу!» Рейнхард расслабился, усмехнулся и не подчинился. «Ну вот, оговорил, я могу на него влиять». «Я сильно виноват перед тобой, и я изменился. Во всяком случае, стараюсь по многочисленным советам. «Да что ты! А не потому ли ты такой, что покопался в моём сознании и не нашёл ничего, за что можно было бы зацепиться? Ах, подождите! Оказалось, что голодранка вовсе и не голодранка, а выходец из второго по значимости семейства Гардии, а по совместительству и первая любовь принца?» Кажется, я перегнула палку. Не то чтобы жалела хоть об одном слове, но гардиан имел право устроить показательное выступление, однако он лишь злобно пускал дым из ноздрей и пофыркивал. «Второго по значимости семейства?» — мрачно переспросил он. «Ты? Арианна Аркхарган? Дочь великого князя Бертоломео Теркана Аркхарган? Конечно, сделаем вид, что ты страшно удивлен. Фыркнула. «Возвращаясь в покой, я, пожалуй, проявлю чудеса благоразумия и воспользуюсь твоим предложением, если оно по-прежнему в силе». Рейнхарта словно оглушили. Он смотрел на меня со смесью недоверия и удивления. «Выходит, не знал, что я аркарган. Да какая в сущности разница?» «Спешу разочаровать. Стараниями матушки меня исключили из рода, поэтому я всего лишь...» «Арианна Таркан, дочь своего отца». «Не самая любимая дочь, как казалось», — добавила с сожалением. «Я приглашу кого-нибудь помочь тебе, и позже провожу тебя к Еве». «А ведь я не просила». Рейнхард мазнул по мне отрешенным взглядом и ушёл. «Какая муха его укусила! Его подменили? Опаили?» Он, прости, исконная магия, исправился? Да ну, бред. И вообще, какая мне разница? Главное, он меня отпускает.